Глава 13 Магазин алкогольных напитков Бетти располагался в обветшалом строении, которое я приняла бы за старый амбар или заброшенный склад, если бы не знак, установленный в конце проселка в нескольких минутах езды от дома Дороти, Поскольку она регулярно туда заезжала, служба безопасности давно там все осмотрела, и теперь нам оставалось подождать всего несколько минут пока офицер Чуи, женщина с конским хвостом, быстро все обойдет. Она ехала на отдельной машине, а нас на черном линкольне вез другой охранник, пожилой, с южиком седых волос, куда больше соответствовавший моим представлениям о том, как должен выглядеть телохранитель. Его звали офицер Донали, и я сидела рядом с ним на пассажирском месте, потому что не хотела тесниться сзади с Дороти и Питером. За всю поездку никто не проронил ни слова. Все чисто», – внезапно объявил офицер Донали, полагаю, продублировав сообщение офицера Чои в наушнике. «Вы не против, если я останусь?» – произнес Питер. Я обернулась. Он с извиняющимся видом держал в руке телефон. «Надо сделать деловой звонок». Дороти наградила его долгим взглядом искоса, прежде чем выбраться из машины. Питер подмигнул мне. «Развлекайтесь». И я тоже вылезла на воздух. «А чем конкретно занимается Питер?» – спросила я, когда мы подошли к строению. «Прекрасный вопрос. Поинтересуйтесь у него». Дороти открыла дверь. И на нас хлынул поток теплого влажного воздуха, который я нашла весьма приятным. Если получите прямой ответ, расскажите и мне, я сама теряюсь в догадках. Интерьер магазина алкогольных напитков Бетти напомнил библиотеку моего колледжа или закоулки моих любимых книжных магазинов. Он представлял собой темный лабиринт узких проходов, Вдоль которых от пола до потолка громоздились полки, прогибающиеся под весом алкоголя. Конечно, по сравнению с книгами выпивка – это шаг вниз, но очень небольшой. Раскланившись со старой коргой с квадратной челюстью, заполнявшей какой-то грузбух, самой Бетти Дороти с уверенностью направилась вперед. Вина были расставлены по сортам. И мне то и дело приходилось сглатывать слюну, пока мы прокладывали себе путь по внутренностям магазина. «Как вы относитесь к каберне? – спросила Дороти, указывая на большую вывеску «Каберне Савиньон». Не имея возможности догадаться, какого ответа от меня ждут, я решила ответить честно. «Я не фанат. Мне они кажутся скучноватыми». Дороти замерла, как вкопанная. «Слава Богу!» «Если бы мне пришлось выслушивать очередные восторги по поводу Напа Каберне, неужели нашелся человек, который меня понимает?» «Однозначно!» – воскликнула я. Мы стояли в отделе с Мольбеком, синхронно склонив головы к плечу, как бывает, когда на небольшой площади перед тобой теснится слишком много соблазнов. Но тут у нас за спиной раздались шаги, и мы обернулись. У возникшей перед нами женщины на сгибе локтя висела пластиковая корзинка с металлической ручкой, словно некий аналог плетеной корзинки Дороти. Другой из волшебника Ос. Сама женщина выглядела так, словно шла с тренировки, но с другой стороны, нынче все так одеваются: в штаны для йоги и облегающее худи. Лулу Лимон, судя по всему или что-то в том же ценовом диапазоне. Незнакомка принадлежала к размытой категории среднего возраста, которая может включить в себя и шестой, и седьмой десяток лет при условии соблюдения диеты, регулярного выполнения упражнений и обильного использования СПФ-кремов, особенно если деньги позволяют присовокупить сюда услуги святой троицы из диетолога, личного тренера и пластического хирурга. Изысканный тон ее волос, скорее медовых, чем светлых, не позволял угадать их истинный цвет. Идеально уложенная стрижка пикси заставила меня заподозрить, что незнакомка пришла сюда прямо из салона. Другими словами, она отлично выглядела, что, учитывая неверное мерцающее освещение магазина, говорила о многом. С другой стороны, выглядела она так же, как и тысячи богатых белых женщин, живущих в Южном Мэне, поэтому я не стала ее разглядывать. Мне хватило общего впечатления от тренированного тела и хорошо увлажненной кожи. Ох, как скоро я пожалела о своем недостатке любопытства. «Дороти!» По ее манере и интонации, я предположила, что они знакомы. Дороти слегка откинула голову назад, взмахнув рукой и улыбаясь. Этот жест приятного удивления в ее исполнении я видела бесчетное количество раз. На собраниях или когда она общалась с публикой после дебатов. Но проведя с ней некоторое время, я поняла, насколько этот жест преувеличен. Она играла жизнерадостность на публику. Точно так же, как все скалят зубы, услышав от фотографа, «Скажите, сыр, потому что если ты от природы интроверт, которому не так-то просто устанавливать какой-либо контакт, трудно удержаться и не переборщить». «Привет», – хорошо поставленным глубоким голосом отозвалась Дороти. «Не могу поверить, что вы проиграли», – воскликнула незнакомка. «Мое сердце просто разбито». Она схватила, не глядя, первую попавшуюся бутылку, и сунула ее в корзину. «Спасибо. Ваши слова очень много значат для меня. Очень жаль, что я вас подвела». «Ой, да я не виню вас. Я виню того идиота, который выиграл. И виню тех, кто за него голосовал». «Как вас зовут?» С отработанной легкостью увела Дороти разговор в другое русло. «Ох, как грубо с моей стороны. Вивиан Дэвис». Так приятно наконец-то познакомиться с вами. Мы же соседи, вы не знали? Правда? У нас с мужем дом за Орчард Ридж, рядом с баптистской церковью. Она говорила с восходящей интонацией, которая набирает популярность в наши дни. Так что половина ее фраз звучала как вопрос. В глазах Дурати зажегся огонек узнавания. Но несколько недель назад мы поселились в фурустальном дворце. Мне это название показалось таким же странным, как и вам. Но Дурати энергично закивала, давая понять, что прекрасно понимает, о чем идет речь. Там так красиво! Мы в восторге! Вальтеру – это мой муж. Потребовалось место, где он смог бы черпать вдохновение. Он врач, точнее изобретатель. «Сейчас он как раз заканчивает работу над очередным изобретением. Но мне не стоит больше болтать об этом». Она поджала пухлые губы, явно напрашиваясь на расспросы. Но Дороти вежливо ждала продолжения. И тут раздалась мелодия си. Вивиан повернула голову и принялась копаться в крошечной висящей у нее на плече сумочке, стоившей должно быть тысячу долларов. Офицер Чуи, стоявшая за ее спиной, сделала едва заметное движение вперед. Когда она вынула телефон, я мельком увидела экран. На фоне кадра с визжащей кошкой значилась надпись «Сука-сестра». Интересненько. — Я не могу говорить. Что — Что? Последовала пауза. — Хм… дай мне минуту, сейчас подойду. Вивиан завершила звонок и посмотрела на нас извиняющимся взглядом. «Моя сестра приезжает к нам завтра погостить, а то у нас недостаточно гостей. Одно слово – королева драмы!» Она опустила глаза на экран, возясь с телефоном. И продолжала. «В любом случае, я тут затеяла свой собственный небольшой проект. Чушь, конечно, но забавная». Она торжествующе подняла телефон вверх. Я подумала, почему бы не повеселиться, и зарегистрировалась на Кикстартере, ну знаете, сайт для краудфандинга. «Да, конечно», – отозвалась Дороти. «И за пять баксов я пришлю вам видео, на котором на экране моего ТВ появляется будущий президент, а я посылаю его, ну вы знаете, на три буквы» а понятно кивнула дороти как долго будет продолжаться этот кошмар а вивиан тем временем уже зачитывала с экрана за десять баксов я медленно разрежу кухонными ножницами один из его дурацких плакатов за сто швырну бокалом красного вина в его картонную фигуру она подняла голову и жестом обвела магазин и думаю Стоит взять побольше бутылок, потому что такие фишки цепляют. Ну, то есть, конечно, это затея для друзей и друзей друзей. И, конечно, все, что удастся собрать, я отдам на благотворительность. Как здорово, воскликнула Дороти. Рада, что вы оценили. Вивиан подняла телефон повыше. Вы не против совместного фото. Я ожидала, что Дороти откажется. Или, по крайней мере, предложит найти более нейтральный фон, нежели стеновинных бутылок. Но Дороти ни мгновения не колебалась. С удовольствием. Она забрала телефон из руки Вивиан. Про этот прием я уже успела узнать от предыдущих клиентов. Уж если селфи неизбежно, следует взять ситуацию в свои руки и сделать фото самостоятельно. Так вы создадите впечатление о доброжелательности и благосклонности. Но будете знать наверняка, что сделано всего одно фото под выигрышным для вас углом из нужного расстояния. Плюс вам не придется ждать, пока владелец возится с настройками и ракурсом. Дороти придвинулась ближе к Вивиан, почти соприкоснувшись с ней щекой, но все же сохранив расстояние, этот маневр она выполнила с несравненным профессионализмом. Щелк, когда она передавала телефон обратно, Вивиан вцепилась в ее руку, и офицер, Чуи сделала шаг вперед, но Дороти мягко покачала головой. «Он же покинет пост еще до начала лета, так ведь?» – умоляющим тоном спросила Вивиан. «Все так говорят». «Но не могу ничего утверждать». «Да-да, он должен уйти». Возможно, дело было в том, что она придвинулась ближе. Но я почувствовала, как ее всю трясет от волнения. У нее даже губы тряслись. Что ж, она бросила быстрый взгляд на меня, впервые за все это время давая понять, что заметила мое присутствие. Простите, что побеспокоила вас. Я просто хотела поздороваться. И я рада, что мы пообщались, ответила Дороти. Вивиан развернулась и исчезла за поворотом. Дороти демонстративно закатила глаза. «Похоже, нам понадобится одна из этих корзин. Парой бутылок мы не ограничимся».